Глава 61. Знаешь, как понять, что это тот мужчина? С ним ты не только можешь быть самой собой и прочая фигня. С ним ты вспоминаешь, кто ты, для чего пришла сюда. Понимаешь, что могла, можешь и будешь делать. С ним начинаешь мечтать. Он твоя муза, твоя вершина и твоя награда. Написала Наташка в дневнике и зарыла его в стопку папок в верхнем ящике стола. Виола и Татьяна, устав сортировать папки для переезда в новый кабинет, активно готовили традиционный сладкий перекус. Скоро их станет много, и такие посиделки отойдут в небытие, тем более, что кабинет у нее, у Наташки, будет свой собственный и просвечиваемый насквозь. Что за блажь вообще строить полностью стеклянные офисы? Петька снова пропал. Точнее, теперь он часто стал звонить, и уже больше слов было нежных в разговорах. Больше доверия какого-то тепла. Как будто действительно что-то изменилось. Но больше никаких шалостей он себе не позволял. Хотя прикасался к ней чаще, но по-дружески как-то. Хотя и не совсем. Но осторожно, деликатно, как будто прося разрешения взглядом. Как будто давая понять, я вот тут, рядом. Ты просто знаешь, что я всегда здесь. Так Наташке нравилось гораздо больше. Ленка уверяла, что так и должно быть, что Петька просто умный мужик и не будет бросаться, как голодный лев, на мертвую антилопу. Он даст ей время переболеть, поэтому он просто рядом, нежно, заботливо и ненавязчиво. Да все об этом твердили. Только Наташка сомневалась. Между тем уже давно закончилось лето и по календарю наступила осень. Но до желтых листьев и долгих прогулок в парке было еще далеко. А так уже хотелось выйти с ним вместе и долго идти, шурша листьями, греясь в мягких золотых лучах. Долго идти. Всю жизнь. Вот только он что-то снова не торопился. Или это она слишком торопилась. Что-то с ней вечно было не так. Ленка говорила, что у нее внутри вечный пожар какой-то. А Настя, что она слишком романтичная. Белова только улыбалась и качала головой. «Все будет хорошо», – очень уверенно говорил каждый раз Эдик. А ей казалось, что она уже заколебала всех своими расспросами, как будто каждая из них бабка-гадалка. И каждый из них может ей точно сказать, где и когда они с Петькой наконец станут одним целым. Она просто ждет каждый день, что он вот-вот позвонит и спросит, «Можно я зайду?» «Когда?» «Сейчас». И уже через считанные минуты задребежит дверной звонок, и сердце покинет ее. Оно больше не ее, оно его. И она откроет двери застынет на пороге, и будут только его глаза. В чем он одет, есть ли у него что-то в руках или нет, какая разница? Разве тебе это важно? Важно лишь то, что она видит в его глазах, а она увидит любовь. И он в ее глазах тоже увидит любовь. И только один немой вопрос застыл у нее на губах. Что же ты так долго? И зараза ж снится всю ночь. Красивой до невозможности, ведь в белом. Во сне он показывал Наташке свои семейные альбомы. Два огромнейших альбома, а она сидела на красивом новом диване болтала ногами. И как всегда без носков, даже во сне. Ноги, понятно, замерзли. А он сел на колени перед ней стал их согревать прикасаясь легко и нежно, но как будто от рук его исходило не просто тепло, а горячий, но не обжигающий воздух. Утром она проснулась, а ноги горят просто, и полное ощущение, что он их только что выпустил из своих рук. «Девочки, кто в сонниках разбирается, посоветуйте», слегка смущенно спросила внезапно Наташка у Тани и Виолетты. «Ты мне сон расскажи, я тебе все объясню», — сразу отозвалась Виола. «У меня аж бабушка цыганка, ты не знала?» «Я и по руке гадать умею и на картах, а уж сны толковать, М -м, это я просто обожаю». «Да ладно!» — восхищенно воскликнула Таня. «И чего ты молчала столько времени?» «А кто-нибудь спрашивал?» — явно наслаждаясь произведенным триумфом, — ответила Виола. «Давай рассказывай». Наташка густо краснея пересказала свой сон. Как она не старалась максимально нейтральные слова подобрать, а было понятно, что от ее рассказа веет чем-то интимным и запретным. «Ну, все ясно», — сказала Виола, — «скоро у тебя с этим мужчиной будут новые очень близкие отношения, и инициатором будет он, и, возможно, ты выйдешь за него замуж». «Круто!» — в полном восторге вставила Таня. «А ты его знаешь?» «Да, но дело в том, что он мой лучший и самый близкий друг», — еще больше смущаясь ответила Наташка. Мы уже лет семь или восемь дружим, с института еще. Детка, театральный из реклам Виолетта, твой друг, каменный мужик какой-то, столько лет терпеть рядом с собой такую красоту в качестве друга. Знаешь, что моя бабушка говорила, которая цыганка, перебила Таня, она самая. Так вот, нет никакой дружбы между мужчиной и женщиной. Кто-то кого-то очень сильно любит и, скорее всего, оба. Что же мешает-то, не унималась Таня. Виолетта пожала плечами. Элементарно, Таня, страх. Страх, ответ на все твои вопросы. Чего страх? Страх потери этого человека. А вдруг не сложится? Потерять его навсегда? Нет, лучше всегда быть рядом и всегда быть другом. Смотреть, как человек ошибается, оступается, строить заведомо провальные отношения и поддерживать его в трудную минуту. Вместо того, чтобы быть рядом и не допускать этих провалов, потому что любишь не только ты один, и тебя тоже наверняка любят. Как будто вынырнув из бездны, закончила Наташка. Все так, все ровно так, как сказала Виола, это страх. Поэтому он сбегает снова и снова, поэтому ни у него, ни у нее не строятся отношения. Наши тени застилают реальный мир перед глазами друг друга. Мы ищем друг друга в других. А их там нет, нет и быть не может. Мы гонимся за миражами, а они рассеиваются и приносят беду, жажду и смерть в безводной пустыне. А чтобы найти оазис, не призрачный, а самый настоящий, надо всего-то повернуться лицом друг к другу, перестать бояться. Господи, ну дураку уж понятно, что мы любим друг друга, нам-то почему непонятно. «Виола, спасибо!» Наташка подхватилась, сгребла со стола сумку и ключи бросилась прочь из офиса. «Дела!» — только и вымолвила вслед Таня. Наташка старалась максимально аккуратно вести машину, не нарушать, следить за дорогой и все такое. Руки были холодными и тряслись. Сердце билось так, что ехать надо было не к нему, а в реанимацию кардиоцентра. Но она ехала к нему. Или пан, или пропал. Или сегодня, или никогда. Пусть скажет в глаза сегодня, сейчас. Или уйду, или останусь навсегда. И пусть только попробует отвести глаза или увильнуть. Не дам, уйду, теперь сама уйду. Никаких слез, соплей больше. Теперь я решаю, я, моя жизнь, я решаю. Наташка нервно звонила в дверь, умоляя высшие силы, чтобы он был дома, один дома. Выяснить все сейчас и уйти, начать новую жизнь. «Начать новую жизнь без этих треволнений, без паники, без ожиданий, без поисков ответов на вопросы в мозгах этих запредельных особей. Может, суждено всю жизнь прожить одну, и зато спокойно, пусть лучше так. Отдайте мне мой ответ на мой вопрос, и я уйду». Внезапно дверь открылась, Петька стоял на пороге. Он был босой, тонкие джинсы подвернуты почти по самые колени, торс голый, волосы на голове торчком. «Привет», — сказал он удивлённо и почему-то спросил, «ты как?» «Я?» Наташкино сердце на секунду перестало биться. «Что со мной не так? Неужели на лбу всё написано?» «Да точно написано! Я хочу знать!» Голос её сорвался и в горле пересохло. «Вот она, пустыне моей погибели», — подумала Наташка. Петька побледнел, глаза его расширились. «Сейчас испугается и опять сбежит», — мелькнула мысль и больно рисанула, глазам подкатили слёзы. Быстро говори, чего ты все эти годы от меня хочешь. Не держишь и не отпускаешь. Исчезаешь и возвращаешься, то зовешь, то прогоняешь. Что, что, черт возьми, ты от меня хочешь, а? Что? Тебя, едва слышно сказал он и сделал шаг навстречу. Он сгреб Наташку в охапку, крепко обнял ее, прижал к груди. Она заплакала тихо, сотрясая всем телом. Он чувствовал, как по груди бегут ручьями и теплые слезы. Господи, сколько их было, целый водопад. Он еще сильнее обнял ее, гладил по волосам, целовал макушку и шептал. Люблю тебя. Люблю. Люблю тебя, моя девочка. Полгода спустя в дневнике появилась запись. У меня самый лучший в мире муж. У меня все блаженно, нормально. Конец.